Глава десятая. И что теперь? Катя сочувственно заглядывала мне в глаза, и я боролась с новым приступом слез, поэтому временила с ответом. Пока не знаю. Правда, не знаю. Нам надо поговорить не так, как до этого, где эмоции через края. Спокойно, как взрослые люди. А вы сумеете? Старшая сестра скептически приподняла черную бровь. Обсудить сокровенное помимо Ники я могла только с ней. Знала, что дальше Кате никогда ничего не пойдет, даже родителям ничего не расскажет. Не расскажет, пока я не позволю. А еще она обладала удивительным свойством, умудрялась никого не судить и никогда не спешить с выводами. Исключительно холодная голова, наверное, единственная среди всех, кого я знала. Мы должны постараться, Кать. Это же наше будущее. Это Сашкино будущее, в конце концов. Он не отдаст тебе сына. Катя легонько прихлопнула ладонью по столу. И безжалостная правдорубка. Моя сестра не ходила вокруг да около, не пыталась ничего приукрасить. Говорила прямо и только то, что думала. «Мил, не смотри на меня так, будто я тебе своими словами нож в сердце выгнала». «Ты сама знаешь правду. Знаешь, что Марат за сына и убьет, и умрет. Чтобы он не натворил, чтобы ты не натворила сына, он не отпустит. Знаешь, может, если бы я хоть что-нибудь натворила, мне сейчас не было бы так больно и обидно. Обидно. Ты это слово даже близко не описывало то, что я ощущала». Вчера, взбудораженная подслушанным анонимным звонком, я до середины ночи перечитывала эту проклятую переписку, пытаясь выискать в них хотя бы намеки на то, что вменял мне в вину муж. Не было там ни жалоб, ни упреков. Да, я честно описывала сложности, с которыми сталкивалась время от времени из-за его взрывного характера, но не было в них и намека на то, что из-за них я его разлюбила. Потому что это чушь, и неправда. Я люблю своего мужа. Любила. До того, как застала его в постели с другой. С другой, к которой он наверняка сегодня поехал. С ночи я так себя накрутила, что порывалась броситься следом за ним. Но Сашку оставить было попросту не на кого. Наша няня была на подработке, и я не предупреждала, что сегодня мне понадобится ее помощь. Ведь я не могла предугадать тот таинственный вечерний звонок. Как и не могла знать, когда именно муж отправится к своей любовнице в обед или после работы, и когда и где закончится его рабочий день. В офисе он редко сидел после расширения бизнеса. Вечно где-то мотался, пропадал на работе. Иногда мне казалось, что он этой сверхзанятостью прикрывался, только бы не устраивать очередной разговор по душам. Мол, ему хватало и того, что от нас требовала семейная терапия. Как будто работавшим с нами психологом ее результаты были нужнее, чем нам самим. Будто это было каким-то заданием, обеззаловкой, висевшей над ним домоклым мечом. — Мне очень сложно вам что-то советовать, — вздохнула сестра. — Вы ведь столько психологов успели сменить, и это ваша Вероника? Ты же говорила, что с ней какой-то прогресс все же наметился. Говорила, потому что искренне так считала. Поначалу мне так казалось, он... Марат уже не казался таким замкнутым, не раздражался по поводу и без повода, даже согласился хоть как-то регулировать свой трудоголизм, но теперь, мне кажется, все это было исключительно на словах. Просто он не хотел брать на себя часть вины за то, что наши отношения разваливались. Катя вздохнула. — Я знаю, ты не захочешь это слышать, но... — Милена, вы все-таки разные. — Вы с Маратом... Как огонь и вода. Не совпадаете по темпераменту. Я старалась не показывать, как мне задели эти слова. Не совпадаем. Но семь лет прожить вместе мы умудрились. И ребенка родить, и... И мы были счастливы. Каким бы далеким это счастье мне сейчас ни казалось, мы любили друг друга. Мы бы смогли эти трудности преодолеть. Я верила, мы смогли бы, если бы мой муж не опустился до предательства. И будто в ответ на мои мысли со стороны фойе донесся звук открывающейся двери. Мой неверный супруг вернулся домой.